Глава 14. Вассалы и Крим Микки лежала на деревянной кровати, укрывшись одеялом, и рассеянно смотрела в окно. Он же обещал. Сказал довериться ему. Почему его нет? Уже два дня его нет. Дядя Ухил говорит, что он придет, но его нет. Может, он передумал? Зачем ему такая страшилка? Но он же сказал довериться, сказал вылечит. «Нет, лучше не надеяться. Я не хочу умирать, но мне так больно. Мама говорила, что после смерти мы все попадем к богине Ану. Но я не хочу к ней. Вдруг я тому вижу папу? Тот странный мальчик сказал, что вылечит меня. Интересно, почему он не открывает глаза? Может, он и спас меня, потому что не видел? Наверное, да. Тогда хорошо, может, он и правда придет». В дверь кто-то постучал. У Мики внутри все замерло. Это он. В этот день луны светили не особо ярко. Яма была мрачной и темной. Ниль стоял перед землянкой у Хила и ждал. Дверь открылась, он медленно зашел внутрь. На деревянной кровати Ниль увидел лысого Микки, одетого в симпатичную белую рубашку с узорами. «Фух!» — выдохнул Ниль. Микки неловко улыбнулся, косые карие глаза цепко наблюдали за его реакцией. «Ну, теперь он получше выглядит, не так, как раньше». «Я старался». Ухил почесал затылок. «Сейчас я заберу его, а завтра за вами приду. Сходим в администрацию, там оформлю вас как вассалов». «Хорошо». Чуть севшим голосом пробормотал Ухил. «А Мики куда?» «Я его на горе оставлю, пока никто не должен знать, что он жив». «Вот вылечу его и тоже к себе заберу». «Ухил, помоги посадить его в мешок». Ухил скосил глаза на Ниэля, но не стал перечить. Они осторожно посадили Мике в мягкий серый мешок. Ухил отошел назад, а Ниэль подсел спиной и взялся за стянутую горловину. Он медленно поднял мешок и вышел на улицу. Пройти через стражников удалось не сразу. С мешком за спиной его легко заметили бы. Пришлось ждать, пока отвлекутся на дебашира Час спустя... Нель уже стоял в пещере и показывал Микке, что и где здесь находится. «Вот, я тебе кровать достал. Будешь тут спать. Поесть тоже взял. А в туалет вон туда будешь ходить, недалеко совсем. Пойди и справишься сам. Там дырка глубокая, смотри, не провались». «Дурак, дурак, дурак!» — думала краснее от смущения Микки. «Он же не собирается оставлять меня, маленькую больную девочку в одиночестве в далекой скрытой пещере». «Да я ползти такое как могу. Дурак, дурак, дурак!» «Ну, думаю, все. На горе безопасно, никто тебя не тронет. Понимаю, что с твоим телом тебе трудно будет, но потерпи немного. По-другому я не знаю, как тебя спрятать. Приду завтра ночью, тогда, наверное, и вылечу тебя». Он приподнял Микки и положил его на кровать, укрыл одеялом, но перед уходом замешкался, тяжело выдохнул. «Эх, оставлю это тебе. Тебе явно будет нужнее». Он достал статуэтку Хила, которая боролась с ночными кошмарами и положил ее рядом с кроватью. «Только не накрывай ее ничем. И смотри, не сломай случайно, это мое самое драгоценное сокровище. Ладно, спокойной ночи. Не бойся, кошмаров не будет. А я побежал, жди завтра». Микки удивленно посмотрела вслед Неэлю, затем повернула голову и уставилась на статуэтку полуголого мужчины. «Я лучше не буду ни о чем думать. Просто лягу спать». Я ничего не видела. Ниэль вернулся домой и, немного побродив в мире снов, заснул. Но утром снова очнулся от кошмаров весь мокрый. Во сне он видел ломающего ему ноги надзирателя. Только вот на плечах того улыбалась голова дочери. Что за жесть? Надо быстрее решить вопрос с Микки. Без статуэтки очень сложно спать. Думал Ниэль, принимая стакан с водой от сочувственно вздыхающей Виты. Господин. Обратилась она к Неэлю, когда тот умылся и оделся. К нам ночью забрались воры. Да, Неэль удивился. И что они украли? Кровать. Сплеснула руками Вита. В спальне для гостей исчезла кровать. И еду из кухни украли. Нель порадовался, что не надо смотреть в глаза Вите. Он не учел, что она заметит пропажу, когда собирал вещи для Мики. Думаю, это зашел очень усталый и голодный человек. Он поел и забрал кровать. Спать-то надо на чем-то, правильно? — Правильно, — неуверенно согласилась Вита. — Прям забрал кровать и ушел? — Ну да, что такого. Нель с невинным видом посмотрел на нее. У Виты от вида его тусклых зрачков в груди защемило. Она ласково погладила Неля по голове. — И правда, вы такой умный господин. Такую сложную загадку в раз разгадали. Вам обязательно нужно попробовать устроиться сыщиком в Синий храм. Издевается, блин, подумал Нель, важно кивая. Спустившись вниз, он увидел Толю. Нель не понимал, зачем тот каждый день ходит к нему, но против не был. Есть планы на сегодня? Спросил жующий Толя. Есть. Нель кивнул, подцепив вилкой сочный кусок мяса. Толя беседу продолжать не спешил, размеренно жуя. И какие? не выдержав, спросила и ссора. Раньше у нее бы и мысли не возникло задать вопрос господину. Но, проведя день с ребятами, она почувствовала себя намного свободнее. Сама девочка выглядела довольно приятно. Правильные черты лица, карие глаза и коротко стриженные каштановые волосы. «Я пойду принимать новых вассалов», — важно заявил Ниэль. «А это кто?» — не сдержала любопытство и ссора. «Это почти что семья», — улыбнулся Ниэль. «Они будут связаны со мной. Я буду помогать им, а они мне». «А-а-а!» протянула Исора. «А ты хочешь стать вассалом?» — ошарашил он ее внезапным вопросом. «А мне разве можно?» — опешила Исора. Вита тоже удивленно посмотрела на мальчика. «Конечно, можно. Поговори с родителями, а потом передай ответ мне. Хорошо?» «Да», — робко ответила Исора. Но, судя по ее горящим глазам, ей не терпелось сорваться с места и побежать домой. После завтрака Толя и Ниэль сели в повозку и поехали в яму. Служанка осталась дома. На этот раз Дворецкий ее не отпустила, чтобы не баловать. Нам надо еще одну карету взять, заметил Нэль. Угу, кивнул Толя. Ты знаешь, где? Да. Ну так скажи охраннику своему, чтобы туда ехал. Ниэль замер. Привычно проверяя мысленным восприятием округу, он заметил ждущего их впереди подозрительного человека в сером плаще и накинутом капюшоном. Нель коснулся кольца, достал нож хильдефона. и сосредоточился когда карета поравнялась со странным типом тот что то вытащил из под плаща и направил на карету нель подскочил к Толи и повалил его на пол прикрывая собой над ними пролетело что то острое арбалет нель быстро выпрыгнул из кареты и побежал прямиком на стрелявшего Охранник Толи тоже рванул следом, доставая из ножен меч, но, заинтересовавшись поведением неля решил понаблюдать и вмешаться только в случае опасности. А стрелявший уже успел перезарядить арбалет. Нель ловко увернулся от второго болта и взмахнул ножом. Клинок почти без сопротивления отрубил часть ладони стрелявшего, который, вскрикнув, выронил арбалет и попятился назад. Нель прыгнул вперед и по горизонтали рубанул ножом, вспоров тому живот. Убийца-неудачник упал на спину, заливая все вокруг кровью, а его кишки расползлись по мостовой. Во время падения капюшон слетел, под ним оказалось самое обычное лицо мужчины средних лет. Охранник стоял, наблюдая за реакцией Ниэля. У того даже мускул не дрогнул от кровавого зрелища. «Как он заметил нападение?» — странный молец. Думал охранник, возвращая клинок в ножны. Через несколько минут подбежали стражники. Распросив Ниэля и охранника, они отпустили их и забрали тело. «Почему не дал убрать его? Зачем сам полез? А если бы он оказался сильным одаренным?» — упрекнул Ниэля охранник. «Ну, ты же рядом был. Если бы был кто-то сильный, ты бы не отпустил меня так просто. А я силы свои проверить хотел. Пожал тот плечами». Охранник хмыкнул. «Это убийца из Парваты. Вряд ли он по приказу действовал, скорее всего, просто фанатик». Но это только начало. Хвирды с парвами тебя так просто не оставят. Скоро за тобой начнут посылать опытных наемников. Мэр поселил тебя в район с сильными людьми. Но за его пределами ты слишком уязвим. Не выходи один из дома. Всегда обращайся к соседям. И Хвитур, Нельс ненавистью сжал кулак. Конечно. Кивнул он и расслабился. Вспомнил свои ночные вылазки. Я понимаю. Они сели в карету и направились дальше. Толя равнодушно глянул на Ниэля и продолжил играться с бровью. «Ниэль?» — подал он голос. «А?» «Я хочу поселиться у тебя». «Зачем?» «Мне легче, когда рядом кто-то сильный родословный. Тогда мысли не путаются, я могу думать нормально». Ниэль замер. «Я не расскажу никому. Помоги, прошу. Мне, правда, намного легче рядом с тобой. Я понял, зачем ты хочешь девочек взять в вассалы. Из-за давления родословной, да? Мне это тоже помогает. Моя мать унаследовала родословную клана Ракта, у отца родословная, которая усиливает тело. Чаще всего ребенок перенимает силу одного из родителей или же совсем без нее рождается. Клан мамы не заметил специфическую родословную отца, когда улучшал мои гены. В итоге обе родословные слились и получилось мутированное. Подобные случаи в истории были, но в девяти из десяти случаев такой человек умирает во время развития. «Рядом с тобой у меня есть хоть какой-то шанс». Неэль молча слушал. Когда Толя закончил говорить и продолжил связывать брови в узел, Нель все еще обдумывал его слова. «Улучшали гены? Это как? Похоже, что родословная совсем не редкость в этом мире». «Я не против. Наконец согласился он». У входа в яму стражники даже не остановили их, увидев карету с гербами сильнейшего клана Республики и Ордена Сияющей Короны. ли с интересом оглядывал старые землянки и людей, что сновали между ними. В яме он никогда не был. Когда они проехали достаточное расстояние по главной дороге, Нель попросил остановить карету. Позади них ехала еще одна, ее Неэль заказал по пути, через охранника. Он спрыгнул вниз и быстрым шагом пошел к землянке Ухила. Из-за плотной застройки карета могла проехать только по главной дороге. Второго кучера оставили охранять оба экипажа. Когда Ниэль, Толя и охранник подошли к землянке, у и Луры уже собрали вещи и ждали. «Ниэль!» — радостно крикнула илура Она подошла к нему и сочувственно погладила. Для 13-летней девятилетний 9 Ниэль стал младшим братиком. За те несколько дней, что они провели вместе, она очень привязалась к нему. «Бедненький, ты так настрадался! Ну ничего, со мной тебе не будет скучно!» «Да чего же меня все гладить лезут сегодня?» — посетовал мысленно Ниэль, впрочем, не отстраняясь от нее. «Ой, а это кто?» — Элура испуганно посмотрела на Толю. Его длинные алые брови, странный халат, лысая голова с рисунком улыбающегося солнца и большие серьги немного напугали ее. «Это сектант», — ответил Ниэль. «Кто?» — Элури стала любопытно. Он верит, что черные тараканы спасут наш мир, вот и отращивает брови, чтобы кормить их было чем. Нель похлопал Толю по плечу, тот важно закивал. а а, -а, -а, -а. Элура завораженно следила за колышущимися бровями Толи. Вы готовы? спросил Неэль, перестав дурачиться. Да. Ухил широко улыбнулся. Где вещи? У меня теперь есть пространственное кольцо. Неэль щелкнул пальцами. Ухилки внул с уважением глянув на перстень с изумрудом. На обратном пути Ниэль повел людей к еще одной землянке. В ее крыше зияла плохо прикрытая дыра. <къем> Он смущенно кашлянул. Недавно крышу сломал одной тетеньке. Хочу возместить ущерб, вассалы взять. Она помогла мне. Какой ты добрый, воскликнула Элура. А у этой тетеньки есть дети? С подозрением поинтересовался Толя. Да. Нель почувствовал себя виноватым. Если бы не мальчишка с девчонкой, которые рядом с ним, вероятно, станут одаренными, он бы даже и не подумал протянуть этой семье руку помощи. Ему нужны были те, кто будет у него жить по объяснимой для властей причине. Иначе, если он будет всех подряд звать жить у себя, это обязательно вызовет подозрения. — А как ты умудрился крышу сломать? Ухил с любопытством разглядывал ветки, сложенные поверх дыры. Охранник жемазнул заинтересованным взглядом по Ниэлю. Упал. Ниэль быстрым шагом подошел ко входу. После второго стука дверь открылась, и выглянула чуть испуганная женщина. На вид ей можно было дать лет сорок. Старое потертое платье, сухая кожа, морщинки в уголках глаз и потрескавшиеся губы. Руки огрубели, а ногти потрескались. Но если присмотреться, то станет заметно, что на самом деле она была гораздо моложе, чем выглядела. Ей же лет тридцать или даже меньше. Подумал Ниэль, разглядывая ее через монокль. Женщина опешила. «А, вы тот мальчик? С вами все в порядке? Вы тогда так сильно ударились, я очень испугалась. Вас девочка забрала, сказала, что ваша сестра. Я сделала что-то не так?» Тихо спросила она, нерешительно сжимая в руках какую-то тряпку. Из-за ее спины выглядывали два ребенка, мальчик и девочка. Оба темноволосые и темноглазые, как и мать. «Нет, я вам очень благодарен. Я немного грубо посетил ваш дом, но вы совсем не рассердились, а даже попытались помочь». Неэль улыбнулся. «На что только люди не идут ради будущих одаренных вассалов», — думал Толя, разглядывая вмятину в стене за спиной женщины. «Упал!» — пробормотал ухил, также изучая бревна, в которые когда-то врезался Неэль. «Я рада, что вы в порядке». Женщина облегченно вздохнула. «А зачем вы пришли?» Она немного потерянно осмотрела пеструю компанию, дольше всего задержав взгляд на Толя. «Хотите с нами?» «Я стал одаренным, и мне нужны вассалы. Вот решил набрать людей, знакомых из ямы». Он кивнул на и Элуру. Женщина явно не ожидала такого. Замерев, она с приоткрытым ртом уставилась на Ниэля. Почувствовала, как кто-то сзади слабо дернул ее за платье, оглянулась на детей. Те с вопросом в глазах смотрели на нее, явно не понимая, чего от них хочет этот странный мальчик. Вдохнув поглубже, она поклонилась в пояс неэлю «Спасибо». «Соберите побыстрее вещи и выходите». неэль улыбнулся. Вытирая рукавом влажные глаза, женщина быстро забежала в дом и начала собирать все самое нужное. «Как вас, кстати, зовут?» спросил неэль когда они вышли из кареты и направились к администрации. «Меня зовут Равена». Робко представила женщина. «Я Лир храбро глянул на Ниэле мальчик. «А сестру зовут Ерта. Мне девять, а ей семь». Девочка смущенно кивнула, спрятавшись за маму. В администрации Неэлю сказали, что по приказу мэра ему не нужно будет доплачивать за вассалов. Это стало очень приятным бонусом. Но там же ему поведали, что Новику нельзя регистрировать более девяти вассалов. Блин, какая странная система. Размышлял Неэль, когда все дела были сделаны, и настала пора возвращаться. Немного нечестно получится с Иссорой. Ее родители я не смогу зарегистрировать. Вместе с ней получается ровно 6. Если выйдет уговорить родителей двойняшек, то будет 9, Вита тоже в пролете. Ну да ладно. Когда прорвусь на уровень практика, тогда можно будет еще пять вроде. Почему так странно? Какой смысл в этих вассалах и их ограниченном количестве? Не понимаю. Вернувшись домой, он представил Ухила, Эллуру, Равену, Илира и Ерту слугам и передал их под попечение Виты. Комнат в доме хватало, поэтому Ниэль не волновался, тесно никому точно не будет. Когда новые жильцы скрылись за дверью гостиной, Ниэль повернулся к Толе. Ты знаешь, где живет Крим? Знаю. А зачем тебе? Подозрительно спросил тот. Хочу предложить ему кое-что. Подвезешь. Поехали. То ли было интересно, зачем Ниэлю видеться с бывшим главой тайной стражи клана матери. Карета остановилась перед трехэтажным особняком. Служанка выслушала Ниэля и сопроводила его, Толю и охранника к небольшой беседке. Там сидел Крим, играя с филиникой в карты. Увидев гостей, он с интересом посмотрел на Неэля. «Глаза поди за любопытство вырвали», — грубовато спросил он, поглаживая свои пышные усы. «Извините, я тогда не знал, что вы заметите». Нель смущенно отвел взгляд, вспоминая, как разглядывал ноги Крима помощникам. Крим лишь хмыкнул и перевел взгляд на Толю. «Как мама?» — спросил он. «Нормально». Толя степенно кивнул. Что приперлись?» «Вы, наверное, уже знаете, кто моя сестра». Нель провернул на пальце кольцо с изумрудом. Крим кивнул. Улыбка сошла с его лица, и он внимательно всмотрелся в лицо Неэли, будто пытаясь что-то найти в нем. «Я спросил про ваши ноги у учителя сестры. Она сказала, что вас отравили песчаные паразиты». «Хруст». Подлокотник кресла под рукой Крима треснул. «Что вы можете мне предложить? Я могу достать для вас пилюлю, которая вылечит ваши ноги». Феллиника дернулась, на мгновение изменившись в лице. Но никто, кроме Ниэля, этого не заметил. «Я не могу тебя обучить, чему учат в тайной страже клана Ракта». Крим постучал картой по столу. «Но в своих странствиях я нашел множество методов развития. Я готов показать их тебе и позволить выбрать тот, что подойдет». «Это хорошо», — Нель кивнул. «Но мало». «Говори. Станьте моим охранником и помогайте в обучении. Скажем, на десять лет. Согласно? «Мне сейчас как никогда нужен сильный союзник», — думал Ниэль. «А в его методах развития, скорее всего, найдется тот, что мне подойдет. Монета судьбы свела меня с Кримом, Неро и Микки. И думаю, что с дальнейшим развитием мне поможет именно Крим. Он же защитит меня от убийц. Ближайшие десять лет мне нужно лишь развиваться, я пока слишком слаб». «Я согласен», — Крим легко согласился. «Десять лет для сильного одаренного — ничто». Поехали сейчас в суд, там мы подпишем контракт. «Фелиника тоже подпишет. Неэль посмотрел на нее. Хорошо. Она слабо кивнула. Они сели в карету и отправились в суд. У меня есть парочка вопросов. Неэль достал из кольца коробочку. Задавай. У меня есть целебные пилюли храма жизни. Как они действуют? Покажи. Нель вытащила из коробочки пилюлю третьего ранга. Она была белой с зелеными полосками. Крим смотрелся в нее. Первый ранг пилюли для неодаренного. Вылечит ранение средней тяжести. Второй для Новика, третий для практика, четвертый для метра, Пятый ранг вылечит мастера и немного поможет Абсолюту, в зависимости от уровня рангового развития. Влияние на воинов, на меридианов слабее действует, а на умников сильнее. От ядов пилюли почти не помогает. «Новик, практик, мэтр, мастер, абсолют», — задумчиво повторил Ниэль. «А дальше идет владыка, полубог, бог и высший бог, верно?» «Верно», — подтвердил мужчина. «А что за стадии?» «Каждый ранг делится на четыре стадии. Нижняя, средняя, высшая и пиковая. Но именно на пятом ранге это особо видно. В остальных деление на стадии не так очевидно. Абсолют высшей стадии намного сильнее, чем абсолют средней стадии». Крим скривил губы, что-то вспоминая. А абсолют пиковой стадии в любой момент может стать владыкой, но либо боится, либо готовится к прорыву. Или же окончил свой путь и навсегда останется абсолютом. Понятно. Нель задумчиво кивнул. Чтобы вылечить обычного человека с очень серьезными травмами, мне хватит пилюли третьего ранга, да? Вполне. И второго ранга хватит. Надеюсь, Микки там хорошо устроился. Сегодня ночью я его вылечу. Нель в нетерпении сжал кулаки. Суд был пятиэтажным зданием из гладкого синего камня с овальными окнами. А то ли Нель узнал, что сверху оно выглядит как пятиконечная звезда, и они сейчас находились возле луча, который за всякие контракты отвечает. Нель подписал с Кримом и Фелиникой соглашение, скрепил своей кровью. После он прикупил несколько стандартных соглашений о неразглашении, специальные контрактные листы и поехал домой. Там он встретил двойняшек. «Привет, Ниэль! Ты где был? Ты зачем меня обманул? Я весь день закрытыми глазами ходила, но не смогла ничего увидеть. Теперь все слуги в доме надо мной смеются». Кора встала перед ним, уперев руки в бока и чуть оттопырив нижнюю губу. Ниэль не ответил и огляделся. Двойняшки Толя и Лир с Ертой и Сора и Элура. «Вот сюрприз будет к Криму, приедет, а тут дед сад, блин!» — подумал он. «Привет», — кивнул Ниэль, «как дела?» «Папа тебя к нам на ужин пригласил. Придешь? У Толи ты был, я знаю». Кора сразу забыла про свои обвинения. «Пойду», — согласился Ниэль. Он и сам хотел поговорить с родителями двойняшек. Ниэль провел день за общением с новыми друзьями и чтением книг, а вечером пошел в гости к шумной троице. Ужин прошел в довольно приятной атмосфере. Мать двойняшек, Катарика Катазезис, оказалась симпатичной, светловолосой женщиной с добрыми серыми глазами. Отец семейства, Жекала Руби, обладал поразительно белой шевелюрой и бородой. Только вот мешки под глазами и грустные глаза немного портили первое впечатление. Одет он был более небрежно, чем жена. После ужина Кора и Мора куда-то убежали, а Ниэль остался наедине с их родителями. Сперва брат и сестра хотели забрать Ниэль с собой, но тот сказал, что ему плохо видно, поэтому он лучше посидит. Ниэль достал из кольца контракта неразглашение и протянул Жекала и Катарике. Жекала с любопытством принял соглашение и прочитал его. Хмыкнув, он капнул кровью на него и протянул жене. Та проделала то же самое. «Ну, говори», — улыбнулась Катарика, отпив из бокала с вином. «У меня есть сильная родословная. Сразу выложил карту на стол Ниэль». Ха". Катарика подавилась. Жекала замер, не дотянув до рта вилку. «Насколько сильная?» — прошептал он, в раз серьезнее. «Входит в двадцатку в списке Ренна». Ниэль зачерпнул неизвестное ему вкусное блюдо и с наслаждением отправил ложку в рот. «Условие?» — спросила Катарика. Она уже отставила бокал и внимательно рассматривала Ниэля. «Пусть они станут моими вассалами», — предложил тот. «Боюсь, так не получится», — протянул Жекало. «Ты же хочешь скрыть свою родословную, да?» Если Кора и Мора станут одаренными, будучи при этом твоими вассалами, все сразу смекнут, в чем тут дело. Они же не слуги или необычные дети с улицы. Предлагаю тебе дружбу нашей семьи. Надо будет, я лично буду мастерить для тебя артефакты, не возьму денег за работу. А с детьми ты и так дружишь, пусть просто переедут к тебе. Как ты считаешь? Нелли пустил голову, сжав в кулаке ложку. Почему я сам не понял таких очевидных вещей? Зачем мне просить их стать вассалами, если можно завязать близкие отношения через дружбу? Что со мной такое? Влияние детского тела или мои проблемы с психикой так действуют на меня? А ведь я даже не рассмотрел другой вариант, просто решил сделать их своими вассалами. Даже не подумал, что они не дети из ямы и не слуги из бедных семей. Пока я, ребенок, такое еще может сойти с рук, но подобные ошибки в будущем многого могут стоить. Думал Ниэль, поражаясь своей глупой ошибке. «Простите». Он склонил голову. «Сам не знаю, зачем сказал это. Я буду рад, если они переедут ко мне». «Ничего страшного». Котовика сладко улыбнулась. «Надеюсь, вы в будущем станете хорошими друзьями». Ниэль попрощался и в сопровождении охраны Аджикала вернулся к себе. Кора и Мора переедут к нему на следующее утро. А поздно ночью нель уже в который раз выскользнул в окно.